с непринужденностью и беззаботностью. Кроме того, они напоминали мне мою подругу из Котре, Маргарит Пресли. Не скажу, чтобы мы были перегружены занятиями. Наверное, ничего особенно интересного мы не изучали. По истории проходили период Фронды, который я прекрасно знала по историческим романам. Что касается географии, то я на всю жизнь запуталась во французских провинциях, так как помнила, как они назывались во времена фронды, то есть совсем иначе, чем теперь. Мы выучили также названия месяцев во времена французской революции. Ошибки, которые я делала во французских диктантах, приводили преподавательницу в такой ужас, что она отказывалась верить своим глазам. Нет, в самом деле это просто невозможно. Вы так прекрасно говорите по-французски и сделали 25 ошибок в диктанте. 25! Никто не сделал больше пяти ошибок. Я представляла собой известный феномен. Но причины моего провала в орфографии, конечно же, объяснялись тем, что я выучилась бегло говорить исключительно на слух, решительно не подозревая о разнице в написании. Например, одинаково звучащее «лето» и «быть». Я писала, как Бог на душу положит, наугад, а вдруг попаду. В других предметах... Истории Франции, литературе, сочинениях и так далее, я была первой в классе. Но что касается грамматики и орфографии, то хуже меня, пожалуй, и не было никого. И это создавало некоторые трудности для моих бедных преподавателей, и до известной степени унижало меня, но, признаюсь, нисколько не трогало. Музыки меня учила пожилая дама, мадам Легран, Она служила в пансионе уже много лет. Любимым методом преподавания мадам Легран была игра в четыре руки. Она стремилась к тому, чтобы ее ученики хорошо читали с листа. Я неплохо читала с листа, но играть в четыре руки с мадам Легран было все равно, что находиться у кратера вулкана во время его извержения. Мы садились рядышком на табуретку. Мадам Легран была, что называется, в теле. Она занимала большую часть сиденья и оттесняла меня на самый краешек. Играла она с большим напором, энергично двигая локтями, словно подбоченись. В результате несчастный партнер должен был крепко прижимать один локоть к телу. Не без легкого лукавства я всегда умудрялась устроить так, чтобы играть вторую партию дуэта, басовую. Мадам Легран легко позволяла уговорить себя, потому что, играя главную партию, получала больше возможностей для самовыражения. Увлеченная музыкой, погруженная в сочинение, она нередко не замечала, что я сбилась в аккомпанементе. Рано или поздно я теряла такт, возвращалась назад, пыталась поймать мадам Легран, не понимая, в каком месте нахожусь. Потом старалась взять аккорд, который подошел бы к тому, что играла мадам Легран. Естественно, во время игры... Мне не всегда удавались эти попытки. Внезапно, когда чудовищная какофония производимая нашей игрой, доходила до ушей мадам Легран, она останавливалась, всплескивала руками и восклицала. «Боже мой! Что вы там играете, милочка? Просто ужас!» Я не могла не согласиться с ней. Действительно, это был ужас. Мы начинали сначала. Разумеется, если я играла другую, первую партию, а не аккомпанемент, моя несостоятельность обнаруживалась немедленно. Тем не менее, в целом мы хорошо чувствовали друг друга.